Книга одиннадцатая Атом братается с ураганом, Глава 1 О корнях поэзии Гавроша Влияние на его поэзию одного академика В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу, и, так сказать, Навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, спасаться, одни призывая к сопротивлению, другие побледнев от страха. Огромная река людей, затоплявшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево, и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Мениль-Монтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый сидельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув, «Мамаша, как тебя? Я забираю твою машинку!» Убежал с пистолетом. Минуты две спустя волна перепуганных буржа, устремившаяся по улице Амело и по нижней, увидела мальчика, который шел ей навстречу, размахивая пистолетом и напевая. «Днем видно все, зато ночами. Мы ни черта не видим с вами». Любой забористый стишок, для буржуа, что вилы в бок. Эй, колпаки, Господь свидетель, вы позабыли добродетель. То был маленький гаврош, отправлявшийся на войну. На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки. Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и другие песни, которые он охотно распевал при случае, Бог знает. Возможно, он сам. Гаврош хорошо знал народные песенки и присоединял их к своему щебету. Проказливый гном, уличный мальчишка. Он создавал попури из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем, Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение господина Баур-Лормиана, одного из сорока бессмертных. Гаврош был гомен, причастный к литературе. Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненасную дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, Он выполнил роль проведения для братьев. Братья — вечером, отец — утром. Вот какова была его ночь. Покинув на рассвете балетную улицу, он поспешил вернуться к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, а затем ушел, доверив их доброй матушке улицы, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером, здесь же, и на прощание произнес речь. «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю. Ребята, если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Мальчики, подобранные полицейским сержантом и отведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромном городе этой китайской головоломки, не возвратились. На дне нашего общества полно таких потерянных следов. Гаврош больше не видел ребят. С той ночи прошло месяца три. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая, «Куда, черт возьми, девались мои ребят?» И так он пришел, С пистолетом в руке на капустный мост. Он заметил, что на этой улице оставалась открытой только одна лавчонка, и при том, что заслуживала особого внимания лавчонка пирожника. Это был неспосланный проведением случая поесть еще разок яблочного пирожка перед тем, как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах, кармашках, вывернул их и, не найдя ни единого су, закричал караул. Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка. Однако это не помешало Гаврошу продолжить свой путь. Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня Театральные афиши. Немного дальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчь. «Да чего они жирные, эти самые рантье, откормленные, набивают себе забы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами, они не скажут, они их прожирают, вот что, жрут» сколько влезет в брюх.